Глава 17. Я опять опоздал. На этот раз я опоздал со своим звонком, потому что Юрий Калинин не успел добраться до спасительного 14 квадрата, помещенного в необходимый янтарный кокон. Знал бы, где упасть, то пушистый ковер бы себе постелил. Ведь чувствовал, что с трупом в Одесском доме надо было разобраться раньше. Тогда, возможно, и не было бы столько нелепых и ненужных смертей. Машину Калинина просто без затей расстреляли подъехав к его автомобилю на перекрестке. Выколупав пулю, застрявшую в обивке салона, я сжал ее в кулаке «Адамантин». Эта сучья пуля была покрыта адамантином. А Калинин принадлежал к той категории наивных идиотов, которые абсолютно верили в совершенство и превосходство в магии, игнорируя технические достижения человечества. «Ежедневник, что ли, завести? Хотя я понимал, что это мне не поможет, я просто буду забывать в него вовремя смотреть». Еще до своей комы я дал поручение разобраться с тем, кто закупает адамантины в промышленном масштабе. Потому что одного камня не хватит для того, чтобы оснастить всех людей Волкова, которые пользовались только такими пулями, а там уже посмотреть и довольно скрупулезно свериться со списком, предоставленным мне Кузей. Вместе с Калининым погибла его молодая жена, секретарь и юрист, ехавший на переднем сиденье. Я провел рукой по лицу, убирая мелкие капли дождя, которые накрапывал с того самого момента, как я вылез из дирижабля и спустился с высоченной пристани на землю. Пристань была частной и принадлежала бойничью. акуль скоро он подарил мне свой цепелен, пора была задуматься о собственном месте швартовки. Так что я не поехал сразу в клинику, как намеревался, а посвятил час своего времени, чтобы узнать об условиях покупки или взятия в аренду парковочной мачты. А когда моя машина выехала на центральную площадь, то я увидел большое скопление машин, проблесковые маячки и другие атрибуты произошедшей трагедии. Остановившись возле стражи порядка регулирующего проезд, я поинтересовался, что там произошло, и когда он мне ответил... Постепенно к месту происшествия начали съезжаться главы кланов. Они с сокрушенным видом ходили вокруг покореженной машины, тела, к счастью, уже увезли, и качали головами. При этом они поглядывали на меня. Кто-то с подозрением, кто-то с жалостью, но были и те, кто старался держаться от меня подальше, как от прокаженного, словно мне на груди уже нарисовали мишень, и теперь все, кто находился рядом со мной, подвергались угрозе. При этом ни интересы кланов, ни положение в структуре власти не волновали тех, кто устроил охоту на претендентов, а тех, кто косился с подозрением, было меньше всего». Потому что даже самые тупые прекрасно понимали, что мало кто из претендентов не проклял своих ветреных прабабок за то, что не смогли устоять перед притягательностью членов императорской семьи. Конечно, император – это круто. Вот только вряд ли даже я согласился бы на ритуал слияния со стихией, если бы меня не окунули в него с головой, не интересуясь моим мнением. В самом прямом смысле этого слова. А уж убивать Калинина для меня не было никакого резона. Из нас двоих он обеими руками и даже ногами голосовал бы за мою кандидатуру, так что это было бы с моей стороны не устранение конкурента, а устранение гарантированного голоса. Как так получилось, что они были одни? Поинтересовался я у Вихрова, который стоял рядом со мной, внимательно вводя взглядом пространство вокруг нас. Он наотрез отказался уезжать с остальными членами нашей группы зачистки, оставив рядом с собой пару бойцов для усиления моей охраны. Разговор с Калининым и Алдышевым, видимо, произвел необходимое впечатление, и теперь, после случившегося, вряд ли он отпустит меня без сопровождения даже в сортир. Сопровождение выехало навстречу из 14 квадрата, и они должны были встретиться через пару кварталов от этого места. Наших довольно умело отрезали с намеченного маршрута, и им пришлось объезжать образовавшийся затор, что, собственно, и повлияло на исход». Вихров смотрел пристально куда-то мимо меня, словно что-то заметив, и от этого напряженного взгляда мне становилось как-то не по себе. Кто еще знал о встрече? Котяра, который вырвался уже себе полноценный туннель, чувствовал себя вполне комфортно на дармовых харчах клана и поощрениях от Макарова или Волкова. Сейчас уже непонятно, кто за что отвечает, и мы так и не приблизились к тому, чтобы вычислить его или их. Более того, Еще и зацепки никакой не было, чтобы хотя бы выйти на след. И я уже очень сильно начинаю сомневаться, что нам необходимо искать в низах клана. Скорее всего, обладая такого рода информацией, дятел стучит свысока. Не могу знать, я был в дирижабле вместе с вами и просто отдал соответствующий приказ. Нужно сконцентрироваться на поисках дырки и заклепать уже протечку. Я посмотрел на Александра, который ничего не ответил. Сам понимал, что вина за смерть Калинина может довольно грузно лечь на наши плечи. Я еще раз обвел собирающуюся и становящуюся все больше толпу взглядом и покачал головой. Как стервятники, ей-богу. Понимаю, что многие просто хотят решить некоторые свои дела в не совсем формальной обстановке с глазу на глаз, но не в таком же месте. «Виталий, я настаиваю на усиленной охране». Я резко развернулся. Ко мне подходил бойничь. От его прекрасного настроения, которое он демонстрировал мне при нашем последнем разговоре, не осталось и следа. Он был действительно обеспокоен, и если бы я его не знал, то подумал бы, что он всерьез беспокоится о моей жизни и здоровье. Это просто немыслимо. Ты понимаешь, что тебе угрожает опасность? Виталий, ты будешь со мной разговаривать или нет? Ульмас, не нужно так эмоционировать. Вас уже все находящиеся на этой площади услышали. Я пристально посмотрел на тестя. Раз вы здесь, я хочу просить вас на время забрать Эльзу. Не хочу подвергать ее лишней опасности. А в дополнительной охране нет необходимости. Вихров прекрасно знает свое дело. Хм. бонич потер гладко выбритый подбородок, лишь мельком посмотрев на Вихрова, который даже не обратил на него внимания. Я, разумеется, приму дочь, в этом не нужно было даже смеваться. Более того, я сделал бы это и без твоего напоминания. Вот только проблема в том, что она сама не поедет, не оставит тебя в тяжелой ситуации. Но ты можешь попробовать ее убедить или даже заставить. Я бы с превеликим удовольствием понаблюдал за процессом, но боюсь, что ты меня не пригласишь. Наши договоренности на сегодняшний вечер остаются в силе. «Да, ничего не изменилось. Пускай приходит этот ваш юрист. Я постараюсь не опоздать навстречу». «Очень хорошо», – кивнул Бонич. «И, Виталий, подумай насчет охраны». «Я подумаю. Обязательно». Он отошел от меня и направился к кому-то из глав. Я его видел на совете, но имя пока не запомнил. «Зачем они все здесь собрались? Что пытаются выяснить или понять для себя?» Я еще раз обвел площадь взглядом. Несколько раз мелькали знакомые лица, но никто не спешил подходить ко мне, чтобы даже просто поздороваться. Вот только у вас всех выбора больше нет. Я сплюнул на землю. Смотрите, не смотрите. А вы или проголосуете за меня, или у нас вообще не будет императора. А я, как и большинство в Совете, увидим, кто против урегулирования политической обстановки внутри империи самым простым и довольно безболезненным для многих способом. Вы все далеко не придурки, проголосуйте как нужно, рассчитывая, что я сдохну и не пройду ритуал. А если это случится, то потом будете стараться не только саботировать монархтический режим правления, но еще и пытаться завалить меня в прямом смысле этого слова. Никто, кроме меня и Фридриха, не знает, что надеяться на то, что я бесславно погибну во время ритуала, с вашей стороны, дорогие смутьяны, даже не стоит». Я отдаю себе отчет в том, что кроме родства до пройденного ритуала других достоинств у меня нет. Но если само наличие человека на троне вытащит страну из-за этого кризиса, который постепенно засасывает ее все глубже и глубже, с неотвратимостью зубучих песков, то я взвалю на себя эту ношу. Пусть даже в итоге пупок надорву. Все сюда приехали. он даже южанин с бойничем стоит. Нет только Макарова, и это странно. На его месте я бы одним из первых здесь оказался. Мол, скорблю и все такое, но его почему-то нет. Словно он не знает, что произошло. Но как он может не знать, если непосредственно связан с этими убийствами? Или таким нехитрым способом он решил не привлекать к себе внимания и потом довольно реалистично удивиться небольшому некрологу в новостной ленте? У меня сейчас голова лопнет. Такое ощущение, что ни одно из происходящих событий никак не связано с другим. То есть... Крысюки со сдвинувшимся Лосевым – это одно. И даже неважно, что он Олежку в чем-то натаскивал. И сам Лосев вообще не стоит за массовым безумием и беспорядками. А убийство претендентов – второе. Митинги и готовящийся массовый выход с развлечениями в виде погромов – третье. А раздел сферы влияния среди кланов – четвертое. Просто какой-то массовый психоз, да и только. Единственное, что для меня совершенно очевидно – Толчком ко всему стало нападение на школу, во время которого была заглушена система, а после снятия заглушки она начала себя перестраивать. Черт, все события так или иначе связаны с системой, вот в чем дело. Чтобы она не говорила, но ее излучение, или что там еще, крайне отрицательно влияет на людей. Точнее влияло, пока она переписывала системный код. То, что происходит сейчас, это всего лишь последствия этого отрицательного влияния и совершенно продуманные преступные деяния. Что-то меня куда-то занесло. Хотя все теперь становится более-менее ясно. И понятной становятся ближайшие перспективы и цели. Я в последний раз остановил взгляд на изрешоченной пулями машине и внезапно почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Аж волосы на затылке приподнялись. Медленно повернувшись чуть в бок я посмотрел в ту сторону, откуда почувствовал взгляд, и увидел южанина, задумчиво разглядывающего меня. Наши взгляды встретились, и его губы сложились в легкую полуулыбку, после чего он наклонил голову, приветствуя меня, и снова повернулся к моему тестю, который в этот момент что-то ему яростно доказывал, размахивая руками. «Как интересно». Похоже, что самый влиятельный на текущий момент клан находится на моей стороне. Интересно, чем я заслужил такое расположение, если еще совсем недавно покойный отец нынешнего главы клана южаниных был одним из тех, кто у меня приличную такую часть бизнеса отжал? Хотя нет, не интересно Сейчас это не имеет большого значения. Главное, чтобы в самый ответственный момент он был на моей стороне. Перевези Эльзу в четырнадцатый квадрат, только на этот раз лично, без лишней огласки. Я еле слышно обратился к Вихрову. Он перевел на меня взгляд и несколько секунд молчал, прежде чем кивнуть и оставить меня одного, сев в машину, выполняющую роль конвоя, и уехать. Но он прекрасно и видел, на что способен Макарка, поэтому и колебался недолго. Правда, одного из своих людей все же оставил, чтобы совесть была чиста. Я повернулся к стоящему возле меня Сергею. В клинику, потом домой. И, не дожидаясь, когда он распахнет передо мной дверь, сам сел в машину. Знаю, не положено так в том обществе, которое сейчас собралось здесь, но что поделать, если неохота терять время, разводя райзенные китайские церемонии. Клиника встретила меня пустым приемным покоем. Но после того счета, который они мне выставили, становится понятно почему более-менее обеспеченные кланы стараются создать собственные клиники. Дорогу к палатам, которые были зарезервированы для моего клана, я помню Тем более, что никто мне не препятствовал в продвижении. Вообще мне нравится. Приходи, кто хочет, бери, что нравится. Никому ни до кого нет никакого дела. И становится не совсем понятно, откуда такие заоблачные цены, если нет даже видимости охраны. В виде ворчливой бабки на входе, которая по факту страшнее любого квалифицированного охранника. А если ей в руки еще и автомат дать для солидности. Хотя в случае бабки будет достаточно швабры. Виталий Владимирович... Я резко развернулся, отвлекаясь от своих бредовых мыслей, и увидел подходящую ко мне Любашу. Она тащила на буксире молодого медика, в котором я узнал того самого, который пользовал Кузина. «Какая неожиданная встреча! Здравствуй, Люба!» Я совершенно искренне улыбнулся. Все-таки есть люди, вызывающие во мне исключительно положительные эмоции, и Любаша как раз относится к таким. Что ты здесь делаешь? Решил избежать от меня и подыскиваешь новое место работы в этой безумно дорогой клинике, которая наглядно демонстрирует, что здоровье – это роскошь, которая по карману далеко не каждому? Нет, не думайте, что так легко от меня отделаетесь, Виталий Владимирович. «И если бы я искала такое место, то устроилась бы на подработку в Центр стоматологии». Она улыбнулась своими красными губами. И «Я как раз, наоборот, пришла сюда, чтобы переманить некоторых молодых дарований в клан Савельевых, раз уж Варька мне денег выделила». Она хмыкнула, увидев, как я поджал губы. «Вот уж действительно, Варька выделила, не я». У Варвары Степановны снега зимой выпросить проблематично, даже Эльза выбивает необходимые ей средства с боем. Зато у клана уже давно нет перерасхода, и те невеликие средства, которыми мы обладаем, ровно распределяются по назначению. Просто так получилось, что расходная часть у нас в связи с реорганизацией, восстановлением и модернизацией большей части производств пока значительно превосходит прибыль. Я понимаю, что явление это временное. И остаток моего перелета Марта и Варвара Степановна мне объясняли, что все не так плохо, как мне кажется. И что в итоге все станет совсем уж замечательно. Но вот именно сейчас нужно немного потерпеть и подождать. И то, что Варька что-то выделила, говорит только о том, что ее конкретно так припекло. И это молодое дарование согласно предать свои принципы и перейти в клан? Я кивнул на медика, который поджал губы, И скрестил руки на груди, выражая своим видом, как он относится к таким, как я. Согласилась. И именно с условием вступления в клан. Люба снова усмехнулась. И ты его совершенно не принуждаешь к подобному действу? Вернул я ей усмешку, глядя на слишком воодушевленного медика. Виктору не повезло родиться одаренным вне клана. Но он умница. И просто мастер своего дела. Вот только прекрасно осознает, что каким бы он молодцом не был, но престижные школы весьма неохотно берут детей, пусть даже и одаренных, если их родители не поддерживают какой-нибудь достаточно влиятельный клан. А Савельевы сейчас достаточно влиятельны, особенно имея за спиной поддержку в виде бойничей. Так значит, вы, Виктор, не относитесь к фанатам нашего ненаглядного Громова? Я задумчиво потер подбородок. «Нет, не являюсь». В голосе молодого медика прозвучал сарказм. «Я прекрасно представляю, как это пробивать себе дорогу в жизнь чуть не головой, да с разбега. И не хочу для своих будущих детей подобные участи, когда достаточно всего лишь обрести клановую принадлежность». «Может быть, его слова и нашли бы отклик в моем сердце, если бы Громов хоть раз конкретно предложил альтернативу кланам, которые сейчас более-менее держат порядок и являются гарантом». Но такой альтернативы в мире, где правят императоры, способные в одиночку разогнать многотысячные выступления, просто нет. Жаль только, что мы пока не обзавелись нормальным правительством во главе с императором. Слова не мальчика, но мужа. Я продолжал внимательно его рассматривать. Если тебя это обрадует, то скажу по секрету, что совет кланов вынес на рассмотрение вопроса о том, что необходимо выбрать главу пока дело еще совсем не завоняло керосином. «Ну и если Любовь Ивановну в тебе все устраивает, то добро пожаловать в клан Саэльевых!» «Ага, а теперь мне нужно кое-что уточнить, раз уж я вас поймала». И Люба подхватила меня под руку и бесцеремонно втащила в какую-то пустующую палату. «Люба, ты предлагаешь мне интим?» Я расплылся в масляной улыбке. Какой охренительный сюрприз. Не надейтесь, я девушка строгих правил и воспитания. Если мужчина младше меня на добрые десяток лет, то в качестве возможного партнера он мною не рассматривается, так как молод еще. Заявила Любаша, вытаскивая из кармана какую-то свернутую несколько раз бумагу и раскладывая ее на столе. Ну вот, ты же просто разбиваешь мне сердце. Я подошел поближе, заглядывая на бумагу через ее плечо. «Виктор, не обращай внимания», – снисходительно прокомментировала Люба мои слова, удивленно смотрящему на нас медику. «Савельев, еще когда в школе учился, проявлял ко мне нездоровое влечение. Полагаю, что это у него остатки успешно преодоленного Эдипового комплекса». «А вот материть меня не надо. Я все-таки твой босс». На бумаге была схема аппарата, похожего на тот, который я видел в операционной. «Что это?» «Это то, на приобретение чего?» «Варька требует с меня вашей визы, Виталий Владимирович!» Вздохнула Люба. «Универсальный манипулятор, который нам просто необходимо приобрести, если мы хотим основать полноценную клинику!» «Угу», – ткнул я пальцем в привлекшую мое внимание цифру. «А это что?» «А это цена вопроса», – еще раз вздохнула Люба. И у меня глаза полезли на лоб. И в груди задавило. Молча взяв из ее рук ручку, я поставил свою витиеватую подпись внизу листа. «Можешь передать Варваре Степановне, что согласовало И, резко развернувшись, я вылетел из палаты, практически бегом направляясь к палате Громова. «Кажется, сейчас кто-то у меня будет страдать. И не факт, что только морально».